Глава пятая. Я не рассказала Мире, в чьем доме собиралась работать целую неделю. Слушать ее восторги было выше моих сил. В голове и без этого царил раздрай. Полночи я не могла уснуть, мучаясь мыслями о том, правильно ли сделала, согласившись работать в доме графа. Он ведь такой, такой опасный во всех смыслах. У меня рядом с ним волоски на руках становятся дыбом, сердце заходится в бешеном ритме. И я даже не знаю, от чего больше. Уж очень противоречивые эмоции граф у меня вызывает. Наконец решила, никуда я не пойду. Не нужна мне эта работа. И вот эргейм, перебаламутивший все чувства. Успокоилась и уснула. А утром проснулась ни свет ни заря. Собрала свои рабочие платья и туалетные принадлежности, оставив основной гардероб у подруги, и пошла на работу. В доме графа было тихо. Я заняла понравившуюся комнату для прислуги и пошла в кухню готовить завтрак. Напекла ватрушек с творогом и уже выкладывала их на блюдо, как услышала от двери. «Доброе утро! Запах помрачительный «Что там у нас на завтрак?» Обернулась, и у меня дух перехватило. «Вотергейм» был гладко выбрит, одет с иголочки и выглядел так, что хоть сейчас фотографирую его на разворот модного журнала. «Доброе утро», — смущенно улыбнулась я. «Ватрушки. Я не профессиональный повар, да и не знаю, что вы любите по утрам. Ватрушки подойдут». Оборвал он меня. «Только ещё кофе свари». Я кивнула и повернулась к шкафчикам в поисках зёрен. «Кстати, я вчера так и не спросил, как тебя зовут». «Ка...» Чуть не назвала я своё настоящее имя, но вовремя опомнилась. «Марта. Марта Шульц». «Хорошо, Марта, подай завтрак в гостиную. И обед можешь не готовить, как я и говорил». Дома я буду только завтракать и ужинать. Если что-то изменится, я предупрежу. Жалование на неделю вперёд оставлю на столе перед уходом и вышел. Я облегчённо выдохнула. Под пристальным взглядом его тёмно-синих глаз я начинала нервничать. Когда в отроге он ушёл, я поняла, что до вечера заняться мне и нечем, а значит, я могла успеть Взять днём подработку. Эдак я себе на год вперёд скромной жизни в академии заработаю. Не придётся переживать и дёргаться. К вечеру вернулась и приготовила ужин. Когда пришёл граф, я вышла его встречать. «Добрый вечер, ваше сиятельство. Вы сразу будете ужинать или позже?» Улыбнулась, глядя на уставшего мужчину. «Добрый вечер. Через полчаса. «Ужин подать в гостиную?» — уточнила на всякий случай. «Нет, буду ужинать в кухне вместе с тобой», — огорошил он меня. «Со мной? Да, я так хочу», — окинул он меня невозмутимым взглядом и пошел вверх по лестнице. Поначалу ужин проходил в тишине, но внезапно граф спросил, «Марта, кто твои родители?» Я, непонимающе, на него посмотрела. «Не понимаю вас. Я хочу знать из какой-то семьи». Из простой, пожалуй, плечами. Не признаваться же ему, что мой отец хоть и не аристократ, но занимается виноделием и довольно известен в нашей провинции. Тогда у графа возникнет слишком много вопросов, на которые я не собиралась давать ответы. Грав хмыкнул глядя на нож и вилку в моих руках. «А так и не скажешь. Вы отстали от жизни. Сейчас простые люди вполне себе умеют пользоваться столовыми приборами». Буркнула и только потом поняла, что и кому сказала. С испугом посмотрела на графа и увидела кривую усмешку на его губах. «Отстал от жизни, значит, может быть». «Я в Империю вернулся совсем недавно». «А где вы были?» — осторожно спросила. Вотергейм внезапно посуровил, а его взгляд потяжелел. «Неважно», — и резко перевел тему разговора. «Ты умеешь делать массаж?» «Что?» — хлопнула я глазами. «Можешь немного размять мне мышцы после ужина?» «Сегодня целый день просидел над бумагами, аж сводит!» Повел он плечами, болезненно скривившись. Я перевела взгляд на него. «Я...» «Это несложно, я покажу, как». Он смотрел на меня в упор, словно гипнотизируя. «Попробую». Неуверенно согласилась, и только после этого поняла, что это было весьма опрометчиво. аграф как ни в чем не бывало, кивнул, и закончил ужин. «Пошли». «Куда?» Снова хлопнула я глазами. «В гостиную?» «Не нервничай так. Просто помассируешь мне плечи, и все». Я сглотнула и последовала за Вотергеймом.